Книга 1, глава 10. О, о заработной плате и прибыли при различных применениях труда и капитала. капитала. Совокупность выгод и невыгод различных применений труда и капитала в одной и той же местности должна быть совершенно одинаковой или постоянно иметь тенденцию к равенству. Если бы в данной местности нашлось такое применение для труда и капитала, которое было бы очевидным образом более выгодно или менее выгодно, чем остальные предложения, то к нему стремились бы в первом случае и его покинули бы во втором случае столько людей капитала, что в скором времени его выгоды снова оказались бы на одном уровне с другими предложениями. Так, по крайней мере, должно было случиться в обществе, в котором дела были бы представлены своему естественному течению, в котором существовало бы совершенноя свобода, и где каждый мог бы совершенно свободно выбирать себе занятие, которое считает подходящим для себя, и менять его, когда сочтет это нужным. Собственный интерес каждого человека заставит его искать выгодного и избегать невыгодного занятия. Однако в действительности денежная заработная плата и прибыль повсюду в Европе чрезвычайно различны для разных видов применения труда и капитала. Но это различие зависит частью от некоторых условий, которые присущи самим этим различным отраслям. И которые в действительности или только в воображении людей компенсируют малую денежную выгоду в одних и уравновешивают большую выгоду в других. Отчасти же от господствующей в Европе политики, которая нигде ничему не представляет полной свободы. Специальное рассмотрение этих обстоятельств и этой политики делит настоящую главу на два раздела. Раздел 1. неравенство, обусловляемые самим характером занятий. Пять следующих главных условий, насколько я могу наблюдать, компенсируют малоденежные заработок в одних занятиях и уравновешивают большой заработок других. Первое условие приятность или неприятность самих занятий. Второе легкость или шевизна или трудность и дороговизна обучения им третье постоянство или непостоянство занятий. Четвертое – большее или меньшее доверие, оказываемое тем лицам, которые занимаются ими. И пятое вероятность или невероятность успеха в них. Во-первых, заработная плата изменяется в зависимости от легкости или трудности, частоты или неоприятности, почетности самого занятия или унизительности его. Так в большинстве мест портной зарабатывает в среднем за год меньше ткача. Его труд намного легче. Кач зарабатывает меньше кузнеца. Его труд не всегда легче, но намного чище. Кузнец, хотя он и ремесленник, редко зарабатывает за 12 часов работы столько же, только зарабатывает 8 часов рудокоп, который является простым рабочим. Дело в том, что его работа не так грязна, менее опасна и производится на поверхности земли и при дневном свете. Почет составляет значительную часть вознаграждения во всех особо уважаемых профессиях. С точки же зрения денежного вознаграждения эти профессии, принимая во внимание все обстоятельства обычно оплачиваются недостаточно. как я это еще постараюсь показать. Презрение, проявляемое к некоторым занятиям, ведет к противоположному результату промыслом мясника грубая отталкивающая профессия, но почти везде он выгоднее большей части промыслов. Самое отвратительное из всех занятий это должен палача. И однако она, принимая во внимание количество выполняемой работы, оплачивается лучше всех других простых занятий. Охота и рыбная ловля, самое важное занятие рода человеческого в первобытном состоянии общества, Превращаются в дальнейшем, в развитии в наиболее приятную забаву для людей, которые теперь занимаются с удовольствием тем, к чему их раньше толкал нужда. Поэтому в цивилизованном обществе лишь круглые бедняки занимаются как профессией тем, чем другие занимаются для времяпрепровождения. Рыбаки находились в таком положении со времен Феокрита. Браконьерами в Великобритании повсюду являются совсем бедные люди. В странах, где строгое законов не допускают браконьерства, охотники, обладающие надлежащим разрешением, находятся в немного лучшем положении. Естественная склонность к таким занятиям побуждает заниматься ими гораздо большее число людей, чем могут жить от них в некотором довольстве. И продукты их труда на рынке всегда продается слишком дешево в сравнении с затраченным трудом, и потому едва обеспечивает занимающимся ими самое скудное существование. Неприятный характер занятия и общественное презрение к последнему оказывают на прибыль с капитала такое же влияние, как и на заработную плату. Владелец харчевни или табака, который никогда не является хозяином своего дома и подвергается грубости первого пьяницы, занимается делом не весьма приятным и не весьма почтенным. Но вряд ли существует другая какая-либо профессия, в которой столь незначительный капитал приносил бы столь большой барыш. Во-вторых, заработная плата изменяется в зависимости от легкости и дешевизны или трудностей и дороговизны изучения данной профессии. Когда сооружается какая-нибудь дорогая машина, обычно рассчитывают, что большее количество работы, которое она выполнит, пока не износится, возместит капитал, затраченный на нее по меньшей мере, с обычной прибылью. Человек, изучивший затраты большого труда и продолжительного времени какую либо из тех профессий, которая требует чрезвычайной ловкости и искусства, может быть сравнен с такой же дорогой машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему сверхобычная заработная плата за простой труд все расходы, затраченные на обучение, с обычной по меньшей мере прибылью на капитал, равный этой сумме расходов. И это должно быть осуществлено не в слишком продолжительный промежуток времени, поскольку человеческая жизнь имеет весьма не продолжительность, как это рассчитывается применительно к более определенному сроку работы машины. На этом основано различие между заработной платой квалифицированного труда и труда обычного. Европейская практика признает труд всех мастеровых, ремесленников и мануфактурных рабочих квалифицированным трудом, а труд сельских работников простым трудом. По-видимому, предполагается, что труд первой более тонкого и деликатного свойства, чем труд последних. Может быть, это и так в некоторых случаях, но в большинстве их дело обстоит совершенно иначе. Как я постараюсь показать далее. Законы и обычаи Европы поэтому устанавливают необходимость ученичества для приобретения прав занятия тем или другим видом труда. Хотя в различных местах требования эти отличаются не одинаковой степенью строгости. Другие занятия свободны и открыты для каждого. Во все времена ученичества весь труд ученика принадлежит его хозяину. Все это время его должны содержать его родители или родственники, а почти во всех случаях они также должны снабжать его одеждой. Обычно получает также мастер некоторую сумму денег за обучение и Кто не может дать денег, дает свое время, то есть обязывается работать большее количество лет, чем обычно принято. Условия, хотя не всегда выгодное мастеру, в виду обычной ленности учеников, но не всегда выгодное ученику. В деревне напротив работник занимается сперва более легкими работами, постепенно приучиваясь к более трудным. Причем его труд дает ему пропитание на всех ступенях его обучения. Справедливо поэтому, чтобы заработная плата мастеровых, ремесленников и мануфактурных рабочих была в Европе несколько выше заработной платы простых рабочих. Так оно и есть на самом деле. И более высокий заработок этих групп рабочих ведет к тому, что в большинстве местностей их причисляют к более высокому классу населения. Однако это их превосходство обычно весьма незначительно. Дневной или недельный заработок подённого рабочего на обыкновенных мануфактурах, как, например, суконных и грубого полотна, в среднем в большинстве случаев весьма мало превышает заработок простых чернорабочих. Правда, их занятие более устойчиво и более постоянно, и в среднем за целый год их заработная плата может быть окажется гораздо более значительной тем не менее она видимо больше лишь настолько чтобы компенсировать большие расходы на их обучение в искусстве и либеральных профессиях обучение еще гораздо дороже и продолжительнее. Видо этого денежное вознаграждение художников, и скульпторов, юристов и врачей должно быть гораздо более щедрым, что в действительности имеет место. Прибыль на капитал, как кажется, очень мало зависит от легкости или трудности изучения отрасли промышленности или торговли, в которую он вложен. Все различные способы обычного вложения капиталов в больших городах представляются почти одинаково легкими или трудными для изучения. Та и линая отрасль внешней или внутренней торговли не может отличаться значительно большей сложностью, чем всякая иная. В-третьих, заработная плата изменяется в различных занятиях в зависимости от постоянства или перерывов в работе. В некоторых отраслях промышленности работа отличается гораздо большим постоянством, чем в других. Большей части мануфактур подъёмщик может быть почти уверен, что будет иметь работу круглый год, если только он сам будет работоспособен. Напротив, каменщик или штукатур не могут работать ни в сильный мороз, ни в плохую погоду, но и помимо того, они будут иметь работу лишь в зависимости от случайных заказов их клиентов, а это означает частое сидение без работы. Поэтому заработка такого рабочего в те дни, когда он работает, должно не только хватать на существование и в дни безработицы, но и давать ему некоторую компенсацию за тревожные моменты и волнения, вызываемые по столь тяжелым положением. Поэтому в тех случаях, когда средняя заработная плата мануфактурных рабочих держится почти на одном уровне с подённой заработной платой простых чернорабочих, заработок каменщиков и штукатуров обычно превышает ее в полтора-два раза. Если простые чернорабочие зарабатывают в неделю 4 или 5 шиллингов, каменщики и штукатуры часто зарабатывают 7 и 8 шиллингов. Если первые имеет 6 шиллингов, последние часто получают 9 и 10. А если первые получает 9 и 10 шиллингов, как это бывает в Лондоне, последние обычно зарабатывают 15 и 18 шиллингов. Между тем, из тех видов квалифицированного труда легче всего, кажется, обучиться труду каменщика и штукатура. Как передают в Лондоне во время летнего сезона, в качестве штукатуров и каменщиков часто употребляют насильщиков. Таким образом, высокая заработная плата этой группы рабочих представляет собой не столько вознаграждение за особое их искусство, сколько возмещение за непостоянство работы. Плотничье ремесло, как будто более тонкое и требующее больше ловкости, чем мастерство каменщика. Однако, если не везде, то в большинстве случаев паденная заработная плата плотника несколько ниже. Его работа в значительной мере но не целиком, зависит от случайных заказов него потребителей, а кроме того, она не в такой степени прерывается плохой погодой. Если известный промысел, обычно заставляющий постоянное занятие имеет в данной местности временный характер, то заработная плата рабочих всегда значительно превышает ее обычное соотношение к заработной плате чернорабочих. В Лондоне почти все рабочие ремесленники нанимаются и увольняются своими хозяевами на неопределенный срок, со дня на день и с недели на неделю, как и подённые рабочие в других местах. И поэтому самый низкий разряд ремесленных рабочих, портновские подмастерья, зарабатывают полкроны в день, хотя общепринятой платой за простой труд следует считать 18 пенсов. В небольших городах и селах заработок рабочих портных часто едва доходит до заработной платы чернорабочих, но в Лондоне они нередко много недель подряд оказываются без работы, в особенности в летнее время. Когда непостоянство работы соединяется с особой трудностью, неприятностью или нечистоплотностью ее, это иногда повышает заработную плату за самый грубый труд сравнительно платой за труд самых искусных ремесленников. Трудаков, работающий сдельно, зарабатывает обычно в Нью-Кастле вдвое больше, а во многих местах Шотландии почти втрое больше, чем простой рабочий. Такая высокая заработная плата объясняется вообще трудностью, неприятностью и нечистоплотностью его работы. В большинстве случаев этот рабочий может всегда иметь работу, если только он этого захочет. Грузчики угля в Лондоне заняты работой, которая в отношении трудности, нечистоплотности и неприятности не вступает труду углекопов, и ввиду неизбежной нерегулярности прибытия судов с углем, большинство их по необходимости имеют весьма непостоянную работу. И потому, если углекопы обычно зарабатывают вдвое трое больше простого чернорабочего, то не должно было бы казаться странным, что грузчики угля зарабатывают иногда в четверо и в пятеро больше. При произведенном несколько лет тому назад обследование их положения было установлено, что при расценке, по какой они тогда оплачивались, они могли зарабатывать от 6 до 10 шиллингов в день. 6 шиллинга составляет почти четверо больше заработной платы чернорабочего в Лондоне, а в каждой профессии наименьшим обычным заработком следует признавать заработок значительного большинства рабочих данной профессии. Как бы эти заработки не казались чрезмерными, но если бы они превышали размер достаточно для вознаграждения рабочего за все неприятности, связанные с его работой в данной профессии, не представляющей исключительной привилегии. Появилось бы скоро так много конкурентов, что это быстро уменьшило бы заработную плату до более низкой нормы. Постоянство или непостоянство занятия не может влиять на размеры обычной прибыли на капитал в той или иной отрасли промышленности. Постоянство или непостоянство вложения капитала зависит не от данной отрасли промышленности, а от самого промышленника. В четвёртых, заработная плата изменяется в зависимости от большего или меньшего доверия, которым должен пользоваться рабочий. Заработная плата золотых дел мастеров и ювелиров повсюду выше заработной платы многих других рабочих, труд которых предполагает не только одинаковое, но и гораздо большее искусство. Это объясняется дороговизну драгоценных металлов, которые им доверяются. Мы вверяем наше здоровье врачу, наше состояние, а иногда нашу жизнь и репутацию поверенному и адвокату. Такое доверие нельзя безопасно оказывать людям, не занимающим солидного общественного положения. Поэтому их вознаграждение должно достигать таких размеров, чтобы обеспечить им общественное положение, требуемое столь серьезным доверием. Продолжительное время и крупные расходы, необходимые на их обучение, вместе с указанным обстоятельством неизбежно еще больше повышают цену их труда. Когда кто-либо вкладывает в свое предприятие лишь собственный капитал, не может быть вопроса о доверии. Что же касается кредита, который он может получить у других лиц, то этот кредит находится в зависимости не от характера его предприятия, а от мнения этих лиц о его состоянии, честности и благоразумии. Поэтому различие нормы прибыли в различных отраслях торговли и промышленности не может зависеть от различной степени доверия к предпринимателям. В пятых, заработная плата в различных отраслях изменяется в зависимости от вероятности или невероятности успеха в них. Вероятность, что данное лицо окажется подходящим для занятия, которому оно обучается, весьма не для различных профессий. Больше части механических занятий успех в этом отношении почти обеспечен, но он весьма ненадежен в либеральных профессиях. Поместите своего сына учеником к сапожнику И вы можете почти не сомневаться, что он выучится шить башмаки. Но пошлите его изучать юриспруденцию, и можно поставить по крайней мере 20 против одного, что он не достигнет таких успехов, которые позволили бы ему жить этой профессией. Правильно организованная лотерея, вынимающие выигрышные номера, должны выигрывать все то, что теряет вынувшие пустые билеты. профессии, в которой приходится 20 терпящих неудачу на одного удачника, этот один должен выиграть все то, что должны были получить все 20 неудачников. Адвокат, начинающий, может быть, 40 лет кое что зарабатывать своей профессией, должен получать вознаграждение не только за свое, столь продолжительное и дорогое образование, но и за образование тех 20 с лишним других лиц, которым никогда не удастся что-нибудь извлечь из него. Как не могут казаться иногда чрезмерными гонорары адвокатов, их действительное вознаграждение никогда не достигает указанного размера. Почитайте для какого-нибудь города приблизительный годовой заработок и годовой расход всех рабочих какой либо обычной профессии, Предположим сапожников или ткачей. И вы увидите, как общее правило, что сумма заработка превышает обычно сумму расходов. Но произведите такой же подсчёт относительно всех адвокатов и студентов в различных юридических школах, и вы увидите, что их годовой доход составляет лишь незначительную долю их годового расхода, даже если вы преувеличите первый и применьшите второй. Таким образом, одerie юридической профессии весьма несправедлива. Эта профессия, как и многие другие либеральные и уважаемые профессии, с точки зрения денежной выгоды очевидно недостаточно вознаграждается. Тем не менее, указанная профессии не уступают в привлекательности другим занятиям. И несмотря на такое недостаточное поощрение, наиболее благородные и свободомыслящие люди стремятся попасть в эти профессии. Этому содействуют два различных обстоятельства. Во-первых, желание приобрести известность, которая ожидает наиболее выделившихся в одной из этих профессий. И во-вторых, более или менее присущая каждому человеку вера не только в свои способности, но и в своё счастье. Отличиться в профессии, в которой лишь немногие достигают, даже посредственных успехов, значит обнаружить несомненную гениальность или выдающийся талант. Общественный почет, окружающий такие выдающиеся таланты, всегда составляет часть их вознаграждения, большую или меньшую, в зависимости от степени этого почета. Он входит значительной частью часть вознаграждения врача и ещё большую частью, пожалуй, в вознаграждение юриста. Для поэта и философа этих почет составляет почти единственное вознаграждение. Существуют такие очень приятные и прекрасные таланты, которые обеспечивают их обладателям своего рода восхищение, но использование которых в целях заработка признается справедливое или, в силу предрассудка, своего рода общественной проституцией. Ввиду этого денежное вознаграждение тех лиц, которые пользуются такими талантами с указанной целью, должно быть достаточно не только для того, чтобы оплатить время, труд и расходы, потраченные на приобретение этих талантов, но и вознаградить за плохую репутацию, связанную с превращением их в источник существования. Непомерное вознаграждение актеров, оперных певцов, танцовщиков и прочее объясняется этими двумя причинами: редкостью и красотой талантов и плохой репутацией, связанной с использованием их указанным образом. С первого взгляда представляется нелепым, что мы презираем этих людей и вместе с тем вознаграждаем их таланты самой расточительной щедростью. Но одно неразрывно связано с другим. Если общественное мнение или предрассудок когда-либо изменится по отношению к этим профессиям, их денежное вознаграждение быстро уменьшится большее число людей устремится к этим профессиям, и конкуренция быстро понизит цену их труда. Подобные таланты, хотя и далеко не широко распространены, отнюдь не так редки, как думают. Многие обладают ими в совершенстве, но пренебрегают использовать их таким образом. И ещё большее число людей способно приобрести эти таланты, если окажется возможным использовать их без нарушения приличий. Преувеличенное мнение большей части людей о своих способностях представляет собою давнее зло, отмеченное философами и моралистами в всех веков на нелепую веру людей в свою счастливую звезду обращалось меньше внимания. А между тем, она, если возможно, еще более распространена. Нет ни одного человека, маломальски здорового и бодро который не разделял бы ее. Каждый более или менее переоценивает шансы удачи, а шансы неудачи большинством людей недооцениваются, и вряд ли найдется такой человек, маломальски здоровый и бодро настроенный, который преувеличивал бы их. О том, что шансы удачи естественно переоцениваются, мы можем судить по всеобщему успеху лотереи. На свете никогда не было и не будет вполне справедливой и честной лотереи то есть такой, в которой все выигрыши уравновешивали бы все потери, ибо в таком случае у строителя ее не имел бы никакой выгоды. В государственных лотереях билеты в действительности не стоят той цены, какую уплачивают за них первоначальные подписчики, а между тем они обычно продаются на рынке с добавкой до 20-30% на 40%. Необоснованная надежда выиграть один из самых главных выигрышей является естественной причиной такого спроса. Самые трезвые люди не считаются безумием уплатить небольшую сумму за шанс выиграть 10 или 20 тысяч фунтов. хотя они знают, что даже эта небольшая сумма может быть на 20 или 30% процентов превышает ту стоимость, которую представляет шанс на выигрыш. В лотерее, в которой ни один выигрыш не превышал бы 20 фунтов, спрос на билеты был бы меньше. Хотя бы эта лотерея в других от была гораздо справедливее и честнее, чем обычная государственная лотерея. Чтобы заручиться большими шансами на получение одного из крупных выигрышей, некоторые люди покупают по несколько билетов, а другие мелкие доли еще большего количества их. Однако одно из наиболее достоверных математических положений состоит в том, что чем больше билетов вы рискуете приобрести, тем скорее вы окажетесь в проигрыше. Рискните на все билеты в и вы наверняка проиграете. И чем больше число ваших билетов, тем не мнение ваш проигрыш. О том, что шансы потери часто недооцениваются и почти никогда не переоцениваются, может засвидетельствовать нам весьма умеренный процент взаимаемый при страховании. При страховании какого-либо предприятия от огня или риска на море необходимо, чтобы общая премия всех страхований была достаточна для покрытия всех потерь, для оплаты расходов по управлению и для получения прибыли, какая может быть получена с капитала соответствующих размеров, вложенного в любую отрасль торговли или промышленности. Лицо уплачивающего не более этого оплачивает очевидно лишь действительную стоимость риска или низшую цену, по какой оно может разумно рассчитывать застраховать его. Но хотя многие из тех, кто занимался страховым делом, нажили немного, очень немногие составили на нем крупное состояние. Из одного этого факта представляется вполне очевидным, что обычный баланс прибыли и убытков в этом деле не более благоприятен, чем во всякой другой из остальных отраслей торговли, в которых столько людей нажили состояние. Но как неумеренно обычно страховая премия, многие слишком пренебрежительно относятся к риску, чтобы позаботиться уплатить эту премию. Взяв в среднем все королевство, мы увидим, что 12 домов из 20 или скорее 99 из 100 не застрахованы на случай огня. Риск на море большинству людей внушает больше опасений, и поэтому отношение числа застрахованных судов к числу незастрахованных гораздо выше. Однако многие пускаются в плавание в любое время года и даже во время войны без всякой страховки. Возможно, что иногда в этом нельзя видеть неосторожности. В том случае, когда крупная компания или даже крупный купец имеет на море 20 или 30 судов, они могут как бы застраховать одно судно другим судном. Экономия на премии за все эти суда может с избытком покрыть те потери, которым они подвергаются при обычном течении событий но пренебрежительное отношение к страхованию судов, как и домов, в большинстве случаев обусловлено не такими точными вычислениями, а чисто беззаботным легкомыслием и самоуверенным презрением к риску. Пренебрежительное отношение к риску и преувеличенная надежда на успех не в один период жизни не проявляются так сильно, как в том возрасте, когда молодые люди выбирают себе профессию. В какой малой степени опасения неудачи способны тогда уравновешивать надежду на удачу, еще очевиднее сказывается в готовности простонародия завербоваться в солдаты или отправиться в море, чем в стремлении людей из более достаточных классов вступать в так называемые либеральные профессии. Достаточно очевидно, Видно, что может потерять рядовой солдат. И однако, несмотря на опасность, юные добровольцы никогда не записываются в армию с такой готовностью, как в начале новой войны. И хотя у них нет почти ни малейшего шанса на повышение в чине, они в своей юношеской фантазии воображают себе тысячи случаев приобрести славу и награды, которые никогда не представляются. Эти романтические надежды составляют всю плату за проливаемую ими кровь. Их желание не достигает платы простого подёнщика, а во время службы, их труд гораздо утомительней. Жребий моряка не столь неблагоприятен, как жребий солдата. Сын пользующегося уважением рабочего или ремесленника часто может пуститься в море в согласия своего отца, но идти в солдаты ему всегда приходится без такого согласия. Другие видят некоторые шансы выбиться в люди, если он станет моряком, но никто, кроме него самого, не ожидает этого от солдатской карьеры. Великий адмирал вызывает меньше общественного уважения, чем великий генерал, величайший успех на морской службе сулит менее блестящее состояние и почет, чем такой же успех на суше. Такая же разница наблюдается на всех ступенях морской и армейской службы. В силу правил старшинства капитан во флоте равен по чину полковнику в армии но он не равен ему в общественном уважении. Если в лотерее мало крупных выигрышей, тем больше должно быть в ней число небольших выигрышей. Поэтому рядовые матросы чаще составляют себе небольшое состояние и получают повышение, чем рядовые солдаты, и именно надежда на эти счастливые номера Окрей главным образом и делает привлекательной профессию матроса. Хотя умение и ловкость в горах да выше у матросов, чем почти у всяких других рабочих, и хотя вся их жизнь представляет собой одну непрерывную цепь лишений, и опасностей. Они за все это, пока остаются в положении рядовых матросов, не получают почти никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия развивать свою ловкость и преодолевать лишения и опасности. Их заработная плата не выше заработной платы простых чернорабочих в порту, которая определяет норму заработной платы моряков как они постоянно переезжают из порта в порт, месячная плата тех, кто отправляется из различных портов Великобритании, несколько выше заработной платы рабочих других категорий в этих же местах. И норма такого порта, куда направляются и откуда отплывают большинство моряков, а именно лондонского порта, определяет заработную плату во всех остальных портах. В Лондоне заработная плата большей части рабочих различных категорий почти вдвое превышает заработную плату соответствующей группы в Эдинбурге. Но матросы, отплывающий из лондонского порта редко зарабатывают на дри или 4 шилинга в месяц больше, чем отплывающие из Лейта, а часто разница еще того меньше. В мирное время и в торговом флоте лондонская оплата колеблется между гинеей и 27 шилингами за календарный месяц. Простой чернорабочий в Лондоне при заработной плате в 9 или 10 шилингов в неделю может заработать в календарный месяц от 40 до 45 шиллингов. Правда, Продамотрос сверх своего жалования получает продовольствие. Однако стоимость его не всегда превышает разницу между его платой и оплатой простого чернорабочего, а если иногда и превышает, то излишек этот не может составить чистого выигрыша для матроса, потому что он не может поделиться им со своей женой и детьми, которых он вынужден содержать отдельно от себя на свою заработную плату. Это жизнь полное приключений и опасности. Среди которых человек находится постоянно на волосок от смерти, не только не устрашает молодых людей, но часто кажется привлекает их к профессии моряка. Нежная мать из низших слоев народа часто не решается отправить своего сына в школу в портовый город, так как опасается, что вид кораблей и рассказы матросов о приключениях побудят его пуститься в море. Отдаленная перспектива опасностей, из которых мы можем надеяться выпутаться благодаря мужеству и ловкости, не неприятна нам и ни в одной профессии не повышает заработную плату. Иначе обстоит дело с теми профессиями, в которых не помогают мужество и ловкость. В профессиях, известных своей чрезвычайной вредностью для здоровья, заработная плата всегда очень высока. Вредность работы для здоровья представляет собой особый вид неприятностей, и её влияние на заработную плату подчиняется общим условиям. Во всех различных вложениях капитала обычная норма прибыли колеблется более или менее в зависимости от надежности или ненадежности дохода. Последний по общему правилу менее сомнителен во внутренней торговле, чем во внешней, а в некоторых отраслях менее сомнительно, чем в других. Торговля с Северной Америкой, например, менее, чем в торговле с Ямайкой. Обычная норма прибыли всегда более или менее повышается в связи с большим риском. Однако повышение это, как кажется, непропорционально увеличению риска или не вполне уравновешивает его. Банкротство чаще всего происходит в наиболее рискованных отраслях торговли. Самая рискованная из всех профессий профессия контрабандиста. Неизбежно ведет к банкротству, хотя при удаче она наиболее прибыльна. Здесь, по-видимому, как и во всех других случаях, играет роль самонадеенная вера в успех, которая втягивает в эти рискованные предприятия столько авантюристических натур, что их взаимная конкуренция понижает их прибыль необходимого для компенсации риска. Для компенсации риска в полной мере необходимо, чтобы общий доход сверхобычной прибыли на капитал не только покрывал все случайные потери, но и обеспечивал смельчакам добавочную прибыль, соответствующую прибыли страховых обществ. Но если бы Обычный доход был достаточен для всего этого. Банкротства в этих отраслях не были бы более часто, чем в других. Таким образом, из пяти условий, влияющих на размеры заработной платы, только два условия отражаются на прибыли с капитала: привлекательность или непривлекательность данного занятия и больше или меньше риск, связанный с ним. Что касается привлекательности или непривлекательности, то и в этом отношении значительное большинство вложений капитала почти ничем или совершенно ничем не отличаются друг от друга. Совсем иначе обстоит дело с различными приложениями труда. Что же касается риска, то обычная прибыль на капитал повышается вместе с ним, но, как кажется, не всегда пропорционально ему. Из всего этого следует, что в данном обществе или в данной местности средняя или обычная норма прибыли в различных сферах вложения капитала должна быть более близка к одному общему уровню, чем денежная заработная плата за различные виды труда. Так и бывает в действительности. Разница между заработком обычного чернорабочего и заработком имеющего хорошую практику юриста или врача очевидно значительно больше, разницы между обычной прибылью в любых двух отраслях торговли или промышленности. К тому же, кажущееся различие прибыли в различных отраслях обычно является мнимым и объясняется тем, что мы смешиваем то, что следует считать прибылью. Прибыли аптекарей вошли в пословицу, они считаются необычайно высокими. Однако это кажется сейчас большая прибыль часто представляет собой лишь справедливую заработную плату за труд. Искусство аптекаря более тонкого и деликатного свойства, чем искусство любого ремесленника. А доверие, с которым относятся к нему, имеет еще большее значение. Он является врачом бедняка во всех случаях и врачом богатого человека в тех случаях, когда болезнь или опасность не очень серьезно Его вознаграждение поэтому должно соответствовать его искусству и ответственности, лежащий на нем И обычно это вознаграждение заключается в цене, по которой он продает свои лекарства. Но все то количество лекарств которые которая продаст за год в большом городе ведущую бойкую торговлю аптекарь, не стоит ему, пожалуй, больше 30 или 40 фунтов. И хотя он продаст эти лекарства за 300 или 400 фунтов, то есть с прибылью в 1000%, это часто будет лишь справедливая плата за его труд, переложенная на цену его лекарств тем единственным способом, каким он может переложить ее. Значительнейшая часть кажущейся прибыли представляет собой на самом деле заработную плату, имеющую внешний вид прибыли. У портовом городе мелочный торговец наживает на свой капитал сотни фунтов, 40 или 50%. процентов а крупный оптовый торговец в этом же городе выручает не более 8 или 10% процентов на капитал в десятки тысяч. Мелочная торговля необходима для удовлетворения нужд жителей, и ограниченность рынка может не допускать вложения в дело более крупного капитала, но мелочный торговец должен не только получать со своего промысла доходы на жизнь, но и получать доходы, соответствующие личным его качествам которые требуются для данного промысла. Помимо обладания небольшим капиталом, он должен уметь читать, писать, считать, должен также уметь разбираться, может быть, в 50 или 60 сортах товаров, в их ценах, качестве, знать, где их может дешевле всего купить. Одним словом, он должен обладать всеми теми познаниями, которые необходимы для крупного торговца, каковым ему мешает сделаться только отсутствие достаточного капитала. 30 или 40 фунтов в год нельзя считать слишком высоким вознаграждением за задрот человека, обладающего такими качествами. Если вычесть эту сумму из кажущейся столь высокой прибыли на его капитал, то останется, пожалуй, немногим больше, чем обычная прибыль на капитал. Значительнейшая часть кажущейся прибыли и в данном случае представляет собой на самом деле заработную плату. Разница между кажущейся прибылью в мелочной и оптовой торговле гораздо меньше в столице, чем в небольших городах и торговых селах. В тех случаях, когда в розничную торговлю можно вложить 10 тысяч фунтов, заработная плата за труд мелочного торговца составляет совершенно ничтожное добавление к действительной прибыли со столь большого капитала. Поэтому видимая прибыль такого крупного розничного торговца близка к уровню прибыли оптовика. По этой причине товары, продаваемые в розницу в столицах, обычно столь же дешевы и часто намного дешевле, чем в маленьких городах и торговых селах. Бакалейные товары, например, обычно намного дешевле. Хлеб и мясо часто столь же дешевы. Доставка бакалейных товаров в большой город обходится недороже, чем в торговое село, тогда как доставка хлеба и скота обходится значительно дороже, ибо их приходится перевозить на гораздо большее расстояние. Поскольку таким образом себестоимость бакалейных товаров одинакова в обоих местах, они дешевле продаются там, где на них выручается меньшая прибыль. Себестоимость хлеба и мяса в большом городе выше, чем в торговом селе. И хотя прибыль на них в первом меньше, они там не всегда дешевле, но часто стоят в одной цене. При торговле такими продуктами, как хлеб и мясо, та же причина, которая уменьшает видимую прибыль, повышает себестоимость. Обширность рынка, допуская вложения большего капитала, уменьшает видимую прибыль, но требуя подвоза продуктов с более отдаленного расстояния, она увеличивает себестоимость. Это уменьшение первое, и увеличение второе, в большей случаев, как кажется, почти уравновешивают друг друга. И это вероятно объясняет тот факт, что цены на хлеб и мясо в большей части королевства обычно стоят почти на одном уровне. Хотя цены на хлеб в зерне и на скот обычно весьма различны в различных частях страны. Хотя прибыльность капитала как в оптовой, так и в розничной торговле обычно в столице ниже, чем в небольших городах и торговых селах. однако крупные состояния часто вырастают из небольшого предприятия в столице и почти никогда в небольших городах и торговых селах. В небольших городах и торговых сёлах вследствие малой емкости рынка торговлю не всегда возможно расширять в соответствии с ростом капитала. Поэтому, хотя в таких местах норма прибыли отдельного лица может быть очень высока, сумма или размеры ее никогда не могут быть очень значительной, а следовательно, не может быть велико и его ежегодное накопление. В больших городах напротив предприятия можно расширять по мере роста капитала. А кредит бережливого и расчетливого человека увеличивается еще быстрее, чем его капитал. Его предприятие расширяется в соответствии с ростом того и другого. Сумма или размеры его прибыли пропорциональны размерам его предприятия, а его ежегодное накопление пропорционально размерам его прибыли. Однако редко случается, чтобы крупное состояние, даже в больших городах, наживались в давно установившихся и хорошо известных отраслях торговли или промышленности, иначе как после долгих лет трудовой и бережливой жизни. В таких местах состояние нередко создаются благодаря так называемой спекуляции. Купец-спекулянт не занимается какой-нибудь одной регулярной, прочно установившейся и широко известной отраслью торговли. В один год он торгует зерном, следующим вином, а затем сахаром, табаком или чаем. Он хватается за любое торговое дело, которое обещает ему прибыль выше обычной, и он бросает его, как только за умечаешь, что прибыль от него поднижает до уровня других отраслей торговли. Его прибыли и убытки поэтому не могут быть ни в каком соответствии с прибылями и убытками в какой-либо установившейся и общеизвестной отрасли торговли. Смелый авантюрист может иногда приобрести значительное состояние в результате двух или трех успешных спекуляций, но с такой же вероятностью он может потерять целое состояние вследствие двух или трех неудачных спекуляций. Такую спекулятивную торговлю можно вести только в крупных городах. Только там, где торговые дела и торговая корреспонденция получили широкое распространение, можно иметь все необходимое для этого сведения. Хотя пять условий, указанных выше, вызывают значительное неравенство заработной платы и прибыли на капитал, они не оказывают влияния на общую сумму действительных или воображаемых выгод или невыгод связанных с тем или иным приложением труда и капитала. По самому существу своему, они возмещают малые размеры денежного вознаграждения в одних отраслях и уравновешивают слишком высокие вознаграждения в других. Однако для соблюдения такого равенства в общей сумме выгод и невыгод необходимы даже при наличии наиболее полной свободы, три следующих условия. Во-первых, данная отрасль торговли или промышленности должна быть хорошо всем известна и давно утвердиться в данной местности. Во-вторых, она должна находиться в своем нормальном или, так сказать, естественном состоянии. В-третьих, она должна быть единственным или главным занятием тех, кто посвящает себя ей. Во-первых, это равенство может иметь место лишь в тех занятиях, которые хорошо известны и давно становились в данной местности. При прочих равных условиях, заработная плата обычно бывает выше в новых, чем в старых отраслях промышленности и торговли. Когда какой-нибудь предприниматель приступает к учреждению нового производства, Он должен сперва отвлечь нужных ему рабочих от других отраслей промышленности, привлекая их более высокой заработной платой, чем та, которую они могут получить на своих прежних местах, или которая вообще соответствует характеру их труда. И должно пройти значительное время, прежде чем он сможет решиться сократить ее до обычного уровня. Производство спрос на продукты, которых вызывается вообще модой и капризами потребителей, постоянно меняются и редко существует столь продолжительное время, чтобы их можно было прочно утвердившимися производствами. Напротив, те производства, продукты которых удовлетворяют преимущественно необходимые или привычные потребности, менее подвержены изменениям, и одни и те же способы производства могут удовлетворять спрос в течение целых столетий. Ввиду этого, заработная плата в производствах первого рода должна быть выше, чем в производствах второго рода. В Бирмингеме преобладают предприятия первой категории. Шеффилди II. И заработная плата в этих двух пунктах, как сообщает, соответствует такому различию в характере их производств. Введение новой отрасли производства или торговли или нового метода в земледелии всегда представляет собой своего рода спекуляцию, от которой предприниматель ожидает получить чрезвычайную прибыль. Прибыли эти иногда бывают очень велики, но иногда, а может быть и чаще всего, бывают совершенно противоположно. Но по общему правилу прибыли эти не находятся ни в каком правильном соответствии с других старых отраслей промышленности и торговли в данной местности. В случае успеха предприятия прибыль обычно бывает вначале очень высока, когда же данная отрасль производства или торговли или новый метод вполне упрочивается и становится общеизвестным, конкуренция уменьшает прибыль до обычного уровня ее в других отраслях. Во-вторых, это равенство общей суммы выгод и невыгод для различных приложений труда и капитала может иметь место только при обычном или, так сказать, естественном состоянии их. Спрос почти на все отдельные виды труда то сильнее, то слабее обычного. В одном случае выгоды данного вложения труда увеличиваются, в другом уменьшается по сравнению с обычным уровнем их. Спрос на сельскохозяйственных рабочих сильнее в пору сенакоса и жатвы, чем в течение большей части года. И заработная плата повышается вместе с усилением спроса. Во время войны, когда от 40 до 50 тысяч матросов отвлекаются из торгового флота в военный, спрос на матросов для торговых судов необходимо усиливается, соответственно, уменьшение их числа. И их заработная плата в таких случаях обычно повышается с гиней и 27 шиллингов до 40 шиллингов и 3 фунтов в месяц. Напротив, в производстве, клоняющемся к упадку, многие рабочие, не желая покидать привычную работу, удовлетворяются более низкой зарплатой, чем та, которая соответствовала бы вообще характеру их работы. Прибыль на капитал колеблется вместе с колебаниями цены товаров, на изготовление которых он употребляется. При возрастании цены какого-либо товара выше ее обычной или средней нормы, прибыль, по крайней мере, на некоторую часть капитала, затраченного на доставку его на рынок, повышается сравнительно с ее обычным уровнем, а при понижении этой цены падает ниже его. Цены всех товаров более или менее подвержены колебаниям, но эти колебания более значительны для одних товаров, чем для других. В производстве всех товаров, создаваемых человеческим трудом, количество труда ежегодно затрачиваемого необходимо регулируется годо спросом. Так что средняя годовая продукция по возможности соответствует среднему годовому потреблению. Как уже было сказано, в некоторых отраслях одно и то же количество труда создает всегда одно и то же или почти одно и то же количество товаров. В полотняном или шерстяном производстве, например, одно и то же число рабочих вырабатывает ежегодно почти одно и то же количество полотна и шерстяной материи. Поэтому колебания рыночной цены таких товаров могут происходить только в результате каких-либо случайных колебаний спроса. Общественный траур повышает на черного сукна, Но ввиду того, что спрос на большую часть сортов полотняных и шерстяных материй почти не изменен, то и цена их тоже устойчива. Но существуют и другие отрасли, где одно и то же количество труда не всегда производит одинаковое количество товаров. Так, например, одно и то же количество труда дает в различные годы весьма раздличное количество хлеба, вина, хмеля, сахара, табака и прочего. Цена таких товаров колеблется, поэтому в зависимости не от колебаний спроса, но и от еще больших и более частых колебаний их количества. И ввиду этого чрезвычайно изменчиво. Но вместе с колебаниями цен товаров колеблется и прибыли некоторых купцов. Операции купцов-спекулянтов направлены главным образом на такого рода товары. Они стараются скупить их, когда предвидят вероятный рост цены, и продать, когда ожидается ее падение третьих, равенство общей суммы выгод и невыгод для различных вложений труда и капитала может иметь место только в тех промыслах, которые представляют собой единственную или главную профессию лиц, занимающихся ими. В тех случаях, когда кто-либо получает средства существования от одного занятия, не отнимающего большую часть его времени, он часто в числе досуга готов работать в другом занятии за более низкую плату, чем та, которая вообще соответствует характеру этого занятия. До настоящего времени во многих частях Шатлана в Англии существовала ещё категория людей, называемых коттерами или коттеджерами. Хотя некоторое время тому назад они встречались чаще, чем теперь. Это своего рода батраки лендлордов и фермеров, не живущие в усадьбе последних. Они обычно получают от своих хозяев вознаграждение в виде хижины и небольшого огорода, сена в количестве, необходимом для кормления коровы, а иногда агар или два плохой пахотной земли. Когда хозяин нуждается в их труде, он дает им сверху каза одного 2 горнца овсяной крупы в неделю стоимостью около 16 пенсов. В течение большей части года он мало или совсем не нуждается в их труде. А обработка предоставленного им маленького участка не занимала всего того времени, которое имеется в их распоряжении. Когда такие батраки были более многочисленны, чем в настоящее время, они, как передают, охотно отдавали свое свободное время кому угодно за весьма ничтожное вознаграждение и работали за меньшую заработную плату, чем другие рабочие. В давно минувшие времена такие крестьяне-батраки были, видимо, общим явлением во всей Европе в странах малокультурных и редко населенных большая часть землевладельцев и фермеров не могла иным способом обеспечить себе то чрезвычайное количество рабочих рук, которое требуется для сельского хозяйства в определенные периоды. Та подемная или еженедельная плата, которую такие рабочие получали время от времени от своих хозяев, очевидно не составляла полной ценности их труда. Их небольшой клочок земли составлял значительную ее часть. Однако многие писатели, собиравшие данные о ценах на труд и на предметы продовольствия в прежние времена, видимо, считали это подённое или недельное вознаграждение полной платой за труд, и потому могли с удовольствием констатировать ее удивительно малые размеры. Продукт такого труда часто оказывается на рынке дешевле, чем это соответствовало бы его характеру. Чулки во многих частях Шотландии вяжут гораздо дешевле, чем в других местах, где их изготавливают на станках. И это потому, что их вяжут работницы, которые главную часть своих средств к существованию получают от других занятий. Более тысяч пар чулок привозится ежегодно с шотландских островов в Лейк Причем цена их колеблется от 5 до 7 пенсов за пару. В Лирвике, скромной столице шотландских островов, как меня уверяли, 10 пенсов в день составляют обычную плату за простой труд. На этих же островах население вяжет шерстяные чулки ценою в одну генею и выше за пару. Продукт такого труда часто оказывается на рынке дешевле. Прядение льняной пряжи в Шотландии производится почти так же, как и вязание чулок то есть работницами, которые нанимают главным образом для других целей. Те, кто пытается заработать на жизнь исключительно одним из этих видов труда, живут весьма скудное существование. Большей части надеи, хорошей придильщица считается та, которая может заработать 20 пенсов в неделю. В богатых странах рынок сбыта обычно так обширен, что любое занятие достаточно для того, чтобы поглотить весь труд и капитал лица, занимающегося им. Примеры людей, живущих одним занятием и в то же время получающих какие-либо выгоды от другого, встречаются главным образом в бедных странах. Однако следующий пример подобного явления встречается также в столице очень богатой страны. Думаю, нет такого города в Европе, где квартирная плата дороже, чем в Лондоне. И тем не менее, я не знаю столицы, в которой можно было бы за более дешевую плату нанять меблированную квартиру. Квартиры в Лондоне не только дешевле, чем в Париже, но при равных удобствах намного дешевле, даже чем в Эдинбурге. И что может показаться удивительным, высокая плата за аренду целого дома является причиной низкой платы за аренду квартиры. Высокий уровень арендной платы за целый дом в Лондоне обусловлен не только теми причинами, которые влияют в том же направлении во всех крупных столицах: дороговизной труда, дороговизной всех строительных материалов, которые, по общему правилу, приходится привозить издалека, и сверх того, высокую земельную ренту, поскольку каждый землевладелец выступает в качестве монополиста и часто взимает за один акр плохой земли в городе более высокую ренту, чем можно получить за 100 акров лучшей земли в деревне. Он обусловлен отчасти особыми привычками населения, обязывающими каждую главу семейства снимать целый дом от подвала до чердака. Под квартирой в Лондоне понимают всякое жилое помещение под одной крышей. Во Франции, Шотландии и многих других частях Европы под нею часто понимают лишь один этаж. Лондонский купец вынужден снимать целый дом в той части города, где живут его покупатели. Его магазин помещается в нижнем этаже, а он и его семья спят на самом верхнем этаже. И он старается покрывать своей арендной платы за дом сдачи от себя двух средних этажей. Он собирается содержать свою семью доходом с торговли, а не выручкой от сдачи квартир в наём, тогда как в Париже и Эдинбурге лица, сдающие квартиры, не имеют обычно других источников существования. И плата за квартиры не только должна покрывать наемную плату за весь дом, но и покрывать все расходы семьи.